Она все равно поднимется и пойдет дальше, как ни в чем не бывало. «Мама, что он с тобой сделал? Ярость накрыла меня волной, я едва могла говорить. Если бы отец оказался здесь, думаю, я могла бы его убить. Закрой шторы, не хочу, чтобы люди разглядывали». Я задернула их резким движением и села на кровать. Мама сморщилась от боли. «Все не так плохо, как выглядит», — сказала она. Я хотела позвонить тебе, сказать, чтобы ты не ехала, но все время отвечал твой автоответчик. Я была в городе с Джеймсом. Я заставляла себя говорить спокойно. Миссис Брэдли намазала меня мазью, промыла глаз, и я слегка пьяна. Она дала мне большой фужер бренди Я хотела вызвать полицию, но не стала этого делать. На протяжении многих лет миссис Брэдли... Часто угрожала заявить на Нормана Камерона в полицию, но мама всегда останавливала ее. Я сказала ей, что он ударил меня в первый раз за много лет, и это чистая правда, клянусь Богом. — За что, мама? Она пожала плечами, а потом снова поморщилась. Обед сгорел. Я знала, что он сгорит. Все это время в духовке простоял. — Ты хочешь сказать, все это... Я махнула рукой в сторону черного глаза, разбитой губы, синяков. Только из-за сгоревшего обеда? Только частично. Меня долго не было дома, Мелисанд, почти четыре часа. Да, какой чудесный день. Ее глаза светились, когда она думала о прошедшем дне. Я такое удовольствие получила и так рада, что у Труди все получилось, что Колин привез детей. Бабушка приехала, ты и Деклан. Джеймс, такой чудный парень, так мне понравился. Она заставила себя смеяться. Я даже купила себе пару сережек, чтобы надеть на твою свадьбу. Маленькие такие, с красными цветочками, как раз под мое лучшее пальто. Ах, мама, я слегка коснулась ее поблекших волос. Она вздохнула. Он всегда не выносил, если я счастлива. Я никогда не осмеливалась зайти домой с улыбкой. Это всегда выводило его из себя. Он чувствовал себя так, будто от него отгородились, и взрывался. А сегодня я просто не думала об этом. Хотела, чтобы он порадовался за труди и вообще за все. А вместо этого он на меня накинулся. Пока меня не было, он заводился все больше и больше. Он всегда был мерзким выродком, сказала я злобно. Последовало долгое молчание. Мама, кажется, ушла в свой собственный мир. Снаружи прорычал и затих мотоцикл. Я встала и посмотрела сквозь шторы. Из дома напротив вышла девушка, села на заднее сиденье, и мотоцикл умчался прочь. Я стояла у окна, хотя смотреть было больше не на что, разве что на оранжевые фонари, затихшая дома на случайную машину. Прошла группа мальчишек, пинавших футбольный мяч, и тут мама заговорила тихим, отстраненным голосом. «Помню, я была еще совсем маленькой, два или три года. Мы уходили куда-то на целый день, бабушка и я. Когда вернулись домой, было уже поздно. Я тебе говорила когда-нибудь, что мы довольно долго жили у Эльзы Камерон. Так вот, Эльзы не было дома, и мы услышали шум из шкафа за лестницей, ужасное рыдание. Бедный мальчишка сидел там, запертый в комнате, уже несколько часов. Ты никогда не видела таких глаз, какие были у него» лихорадочные и яркие такие, как будто он сошел с ума, если бы просидел там еще чуть-чуть, а ему было всего шесть лет.